за последний год значительно расширилась. Его большая семья должна была пополниться вскоре еще одним ребенком. Поэтому и было решено переехать в новое, более просторное жилище. Генрих Маркс остался доволен предназначавшейся для него комнатой. Осмотр кухни верхнего этажа, где предполагались спальни и детские, флигеля, в котором должны были размещаться слуги и приезжие гости, занял немного времени. Прилегающий к дому сад оказался достаточно большим, чтобы в нем могли резвиться дети, свести тюльпаны и настурции. Из сада открывался замечательный вид на Маркусберг, гору Святого Марка. Дом был взят семьей Маркса в аренду. Здесь 5 мая 1818 года у госпожи Маркс родился третий ребенок, названный Карлом Генрихом. Он появился на свет в угловой комнате второго этажа, выходящей окнами на Брюкенгассе. Мальчик год жил в комнате матери. Потом его сменил родившийся в 1819 году Герман. Карла перевели к старшему брату и сестре. Число детских кроваток неизменно возрастало в доме под номером 664. У Карла было трое братьев и пять сестер. Братья его умерли рано. Генриетта воспитывала детей строго. Звание матери и жены, возлагавшее на госпожу Маркс множество обязанностей, казалось ей величественным. Генриетта с детства готовилась к нему. В родном Нимвегене, тихом голландском городе, ее учили искусству домоводства. Генриетта происходила из старинной голландской семьи Пресбург. Она не была особенно одаренным человеком, плохо говорила и писала по-немецки, не принимала никакого участия в духовном формировании детей. Мать девяти детей, она целиком посвятила себя заботам о них. Она умела искусно стряпать, штопать, стирать, перенать новорожденных. Судьба Генриха Маркса сложилась необычно для того времени. Уже в молодые годы он решительно порвал с родным домом, разошелся со своим отцом, трирским раввином, освободился от гнета ограниченной догматической иудейской религии, Несмотря на одиночество и бедность, он тяжелым трудом проложил себе дорогу к светскому образованию и стал адвокатом. Благодаря широким знаниям в области юриспруденции, либерализма и гуманности, Генрих Маркс приобрел значительную клиентуру и известность. Он, по свидетельству самого Карла, выделялся как своей личной безупречностью, так и своими юридическими талантами, пользовался уважением у горожан и своих коллег, получил звание юстиции советника и был избран председателем коллегии адвокатов Трира. Для ученика Руссоя Вольтера, каким был Генрих Маркс, не могло быть различия между Иеговой и Христом. Просвещенный философ, он внутренне был чужд и иудейству, и христианству. По примеру Канта он соединил веру и разум в единую категорию высшей морали. В 1815 году, когда после Венского конгресса Трир, как и вся Рейнская область, был присоединен к Пруссии, король приказал в бывших французских областях отстранить евреев от государственных должностей. Генриху Марксу было запрещено заниматься адвокатурой. Он вынужден был креститься и незадолго до рождения Карла стать лютеранином. Крещение остальных членов семьи было отложено почти на 7 лет. Ради 70-летней матери медлил Генрих Маркс, но после ее смерти все дети юстиции и советника 17 августа 1824 года перешли в новую веру. Отец Карла был либералом не только в религии, но и в политике. Либеральная оппозиция имела в Трире два центра — «Общество для полезных исследований» и «Литературное казино». Последнее было основано во время французской оккупации, в нем собирался цвет интеллигенции города. В большом здании казино помещалась библиотека, читальня с немецкими и французскими газетами, имелся также просторный зал для концертов, театральных постановок и балов. После французской революции 1830 года Трирское казино стало местом встреч либералов города. Когда Карл ушел в 16-й год, Его отец был заподозрен в нелояльности к прусскому правительству, им заинтересовалась полиция. Дело Генриха Маркса сводилось к тому, что он в феврале 1834 года был одним из организаторов банкета, на котором ораторы в умеренных выражениях просили у короля Пруссии осуществить в стране